Обратная есть сторона Быть может на ней приземлилась она И может согревшись и веки прикрыв Мурлыкает тихо любимый мотив У девочки этой своя есть страна И лето обратное там сторона Там зеркалом о з е р о шпилем сосна И там никогда не случится война Но, но палец уже на крючке спусковом Стоящий за главным пультом Включил индикаторы в небе н о ч н о И в белом конверте пластинка о том, что... Глава 17 м а х а ч а к р а Паяц уже на крючке с п у с к о в И к т о т а стоящий за главным пультом в к л ю ч и н д и к а т о р ы в небе ночном И в белом конверте пластинка о о м ч что... т Счастье абсолютное, а ну, О, повелитель, согласен ли ты внять нашей мольбе? Если да, не жди, пока верные тебе погибнут Покончи со злом, несущим смерть. ш р и м а т Хагаватам. Счастье абсолютное ж и е Счастье б с о л н о е оружие. Он шел молча, меч у бедра. За спиной всех, кто так дорог, застыли недвижно маги. Андрей подошел к отцу. Кинжал безмолвного мага приставлен был прямо к горлу. — Не зарублю, он раньше, — угрюмо подумал Ганин. Тихо спросил. — Батя, ты как? Почему, батя? Отец усмехнулся горько. «Я, как все, не плашай, Андрюха, делай свое дело, покроши этих сучьих гадов!» Андрей прорычал. «Не могу я! Как ты не понимаешь, разве ты смог бы, батя?» Отец ответил. «Не знаю». Скорее всего, не смог бы. Ну что ж, прощай, ты же знаешь, бомба, шальная бомба, Может, еще успеешь? Знаю, мне рассказали. Ответил отец спокойно. Я бы успел, но мама... Значит, взяли живого за м и х или два до взрыва. Грустно подумал Ганин. Не побежал, не оставил мать умирать в подвале. Примет смерть вместе с нею. Он шагнул. Мать и мак. Нож у горла. Тихо, ни звука. Мама, выдавил Ганин. Бей, сынок, мы не жильцы, почти прошептала мама. «Уничтожай фашистов!» Ганин как и не слышал. «Будет налет, мама. Ты помолись Богу, но не проси, не стоит. Ничего не проси, мама. Скажи, что его любишь. Скажи ему только это!» Мать посмотрела с болью, из глаз покатились слезы. призналась с тоской, с надрывом. — Я за тебя молилась. — Не надо, мама, не стоит, — шепнул, отвернувшись, Ганин. — Скажи, что его любишь, и ничего больше. — Если только успею, — вздохнула мать и поникла. — Бомба уже свистела. Ганин двинулся дальше. Остановился, глянул на брата. Сказал. Здорово, братишка. Тот кивнул. Не жалей, братик. Здесь все не жильцы. Поверь мне, мой танк проживет минуту, когда отправят обратно. У нас заклинило люки. Боекомплект пылает. Так что руби, не бойся. Хуже уже не будет Я буду знать Брат мой рубит из милосердия Я отойду счастливым Андрей усмехнулся криво Руби! Возьми и попробуй! Он протянул меч брату Я не жилец тоже Польша! Я уже умер! Руби же меня, братишка! Трупу не будет больно. Тот отшатнулся. Что ты? Вот видишь, сказал Ганин. У этих же нет сердца. Он зло посмотрел на магов. Но наше они знают. Никто такое не сможет. Брат крикнул. Беги, прорвешься. Их там осталось мало. Может и вовсе нету. но ганин пошел дальше шел вдоль строя пилотов смотрел в их хмурые лица кивал и шел дальше дальше он бормотал тихо простите меня простите и дальше от боли к боли друг детства учитель тренер За ними еще лица, лица. Он знал их до боли в сердце. Подумал с тоской, с отчаянием. Последний раз я их вижу. Война отобрала всех их. А это просто фантомы, и им не прожить минуты. Но я не смогу убить их. Пусть будет то, что будет. «И он дошел до к а м е с к а сказал угрюмо и горько. «Вот и цена победы! Подвел я вас всех, полковник!» Старый к а м е с к ответил. «Кому ты подвел? Мертвых!» Он улыбнулся скупо. «Хорошая вышла сделка! И не винись, Ганин!» «Я тоже б пошел на это. Я чувствовал, что-то будет. Но взял твои самолеты. Ты помнишь, что я сказал? Тогда, перед самым боем. Помню», – к и в н у л Ганин. «Не в с ё не всегда выходит». к а м е с к посмотрел строго. Сказал почти без надежды. Но, может, в этот раз выйдет? Ты, главное, не сдавайся! Мы заложники зимы, заложники Рисунки на с ф а л ь т е Мы ни дома, ни в пути Нас Богу не найти книгах не на карте Ты, главное, не сдавайся Уж этого не дождутся Вскипая, ответил Ганин Свистнул меч на отлете Он крикнул Дирк, где ты, сволочь? Спокойный голос барона прозвучал за спиною Жду не дождусь, приятель Ганин прянул в атаку. Послал клинок свой на голос. Сталь, свистнув, рванула в о з д у х Дирк отошел дальше. Качнул, смеясь головою. Ишь ты какой шустрый! Но в этот раз неудача. А ты еще раз попробуй. Ганин пошел в атаку. Зло, но с холодной силой. Клинки звенели, искрились. Дирк отходил все дальше. Ганин теснил барона к разрушенным коридорам. Они уже бились в замке под скальным сводом подвала. И Андрей удивленно понял. «Дирк же не атакует. Парирует и отходит. Он заманить меня хочет!» Дирк отгадал мысли. «Нет никакой ловушки. Поговорить надо!» «А на глазах у магов, в общем, здесь будет лучше!» Он опустил клинок. Ганин не торопился, внимательно осмотрелся, стал спиной к прочной стенке. Брезгливо глядя на Дирка, спросил. «Говорить хочешь? О чем говорить с тобою? Ты предал всех, даже магов!» Асуров и тех предал, хотя одной с ними крови. Дирк возразил с ухмылкой. Ты по себе подумал. Я воин, мне вредно думать, сказал Андрей, отдыхая. Тебя зарублю, победа. Кого из магов, другая. Вся моя жизнь в битве. Дирк глянул серьезно, строго. Ты без борьбы погибнешь. Выбрось свою железку. Не с кем будет сражаться. Арджу, великий воин. Как тебе перспектива? Этого не дождетесь. Дирк рассмеялся хрипло. Да ведь судьба. Ганин. Так оно и случится. Прихлопнут тебя как муху. «Меня, между прочим, тоже! Компания — то, что надо! С нами еще маги!» «И кто же нас упокоит?» — бесстрастно спросил Ганин. Дирк ответил с издевкой. й и ш у Дружок ненаглядный!» Ганин сдержал ярость. Хладнокровно думал. «Пусть мелет!» «Послушаю, что он скажет. Не зря же затеял это!» Дирк проворчал устало. «Не веришь, твое дело. Но посмотреть-то можно. Помнишь ту дверь в спальной?» «Помню», — кивнул Ганин. «Вот и пойдем в спальню. И ни о чем не думай». Маги хранят пленных пуще зеницы ока. У них еще есть надежда. Ждут конца нашей схватки. Глупцы до сих пор не знают, что Вишу уже на пределе. Он выпустит Махачакру и все погрузится в хаос. Ганин крикнул. Ты лжешь, пока я здесь. Так не будет Дирк с завистью улыбнулся А дверь? Для чего дверь-то? Это же твой выход Когда ты его откроешь Он выпустит Махачакру А ты исчезнешь отсюда Но нам! А что будет с вами? Дирк посмотрел с тоскою Ответил Ох! Умирать больно, а чакра здесь все разрушит, порвет пространство и время. Она изымает душу из оборота жизни. На этом конец пустыня. Вечная божья благость. Я так не хочу в благость. Слишком много желаний. Укроти желания. Зло посоветовал Ганин. Благость не так и плохо. Дир глянул, как на больного. Что ты об этом знаешь? Впрочем, времени мало. Идем, проведу к спальне. Я накрыл ее полем, пока ты долбил замок своей дурацкой машиной. Ганин не шелохнулся. Спросил. Ты тоже спасешься? Дирк заскрипел зубами. «Дурень! Там твой выход! Меня эта дверь не пустит!» т т о л ь к о ты за меня р а д и ш ь Решил спасти напоследок! Чем заслужил такое?» Ганин расхохотался. Дирк вздохнул. «Ладно, скажу. Ты Арджу!» Великий воин, ты бьешься за справедливость. В тебя свою Махачакру Вишу никогда не пустит. Ты нужен ему вечно. Но ты без меня, Ганин, не нужен даже Вишу. С кем ты будешь сражаться? Кто будет строить козни? Мы близнецы-братья. Ты белый. «А я черный!» «Это он так устроил!» «Ты, наконец, понял!» «Как будто...» Кивнул Ганин. «Если я не погибну, ты тоже сможешь родиться!» «Но ведь сейчас погибнешь!» «Плевать!» Отмахнулся Дирк. «И ты, и я умирали!» Причем без числа и счета Стоит тужить об этом Ганин выкрикнул д и р к плевал я на эту дверцу Мне убивать надоело А умирать еще больше Тебя я понять не в силах Как можно желать такого? Давай, уйдем как мужчины Уйдем от мерзких желаний От боли уйдем, от смерти От всех смертей и рождений. Дирк прошипел со злобой. Те, кто тебе так дорог, погибнут без права жизни. Без права желать хоть что-то. Да, погрузятся в благость. Но все ли хотят такого? Спроси их, но только быстро. Сколько таких н а й д ё т с я «Себе загляни в душу!» Дирк кричал, задыхаясь, и Ганин подумал. «Правда, не все захотят в благость такую, чтоб без желаний, без права жить новой жизнью. Я и сам не хотел бы!» Андрей спросил. «Как ты думал открутиться от этих магов? Я должен выйти первым!» Магам сказать, что Аржу зарублен в тяжелой схватке. Тогда они всех отпустят. Тогда Вишу ударит. Пробормотал Ганин. Он посмотрел на Дирка. Вы что с ним договорились? Дирк лишь поджал губы. Как с ним договоришься? Он со мной играет. Я принимаю это. Он знает о двери в спальной, он знает, что всех отпустят и что погибнут маги. Он знает, что ты спасешься и обо мне знает. Идем же в спальню, немедли. Так надо, ведь он так хочет. Ух, веди. Выдохнул Ганин. «Но помни, я должен видеть. Увидишь, окна на север. Вишу ударит оттуда!» Ответил Дирк деловито. Заспешил по проходам, руками сдвигал глыбы. Дошли. Дирк взглянул, хмыкнул. «Цела, любимая спальня!» И дверь твоя уцелела. Давай, уходи отсюда. Я должен видеть атаку. Упрямо сказал Ганин и заглянул в окна. Дирк, убегая, крикнул. Ну смотри, если хочешь. Это страшнее ада. Только не слишком м е д л и Андрей подошел к окнам. Машина Вишу висела метрах в т р е с т а х от замка. Видны были два мага с заложниками, с ножами. Он услышал, как Дирк крикнул. «Я зарубил Арджу!» Подумал. «Ему приятно сказать наконец это. Пусть ложь, а все же приятно». Он не успел заметить, как со стены исчезли все люди. Остались одни маги. Ганин глянул угрюмо. Заложников отпустили. Ну что ж, хоть умрут как люди. Вот если б их м а х а чакрой, а там поди, знай, что лучше. В горящем танке ужасно. Он снова глянул в проемы. Машина вишу взмыла. Тонкий диск махачакры, вращаясь, пошел к замку. Грозно набрал силу и увеличил размеры, идя к основанию пика. Ганин смотрел без страха. Как пила циркулярка. Страшно свистел воздух в черных провалах зубьев. Долины внизу гнулись, трещали, текли лавой. диск дошел до подножья зацепил его жутким зубом и замок швырнуло в небо андрей налетел на ложе от негорикошетом отлетел прямо на дверь схватился она открылась за ней чернота пропасть андрей подумал так надо дирк сказал это он так хочет дирк сказал Но кому я верю? Ганина подхватила Втянула в черную пропасть Мир свернулся в сияющий кокон Дохнула жаром далеких звезд Закрой за мной дверь, я увожу Закрой за мной. ты услышишь наш смех закрой за мной дверь я у х о ж у закрой за мной дверь я ухожу